Глава двадцать вторая. Новые загадки. Очнулся Рика от довольно сильной пощечины. Резкая боль взорвала правую щеку и продолжила пульсировать. Не хрен а себе какой здесь наш отель! В прошлый раз в клонцентре он очнулся совершенно по-другому. Во всяком случае, по морде его точно никто не бил. Ну давай же, чухивайся. Не могу торчать тут вечно над тобой. Других дел полно. А, и персонал-то совершенно обнаглевший, хотя голос жутко знакомый. Это хороняка. Аригу уставился на лицо и брови его стремительно поползли вверх. Что? Не ожидал меня увидеть? Думал, очнёшься в раю, в окружении сорока девственниц, рядом будут летать ангелы и играть тебе в нарпах. А, размечтался. Нет, ты всё ещё в этом дерьмовом мире. И давай уже, вставай, пока я тебе ещё не наподдал. Чёрт, у меня болит всё. Что только может болеть? Кажется, что каждая клетка болит. Виной как девчонка. Тем более я тебя худобедно подлотал. Не сдохнешь. Ну а боль, аптечку вон, замени в кафе и кайфуй. <связь> да как я её заменю? Вон же, повсюду твои консервы лежат. Охранник указал на пару тел лежащих возле входа. Кстати, где они? Похоже на Меддотек. Возьми Оля, баба аптечку и будет тебе счастье. Давай, давай, просыпайся, сонная красавица. У меня нет времени с тобой возиться. Да что за спешка? Не, спасибо, конечно. Что, дотащил до Медкапсулы? Ну куда ты так торопишься? Котбе ещё закрывают. Боишься, что тебе места не будет, старой? Очень смешно. Спеши же и встречать Борадо, он скоро прибудет. И его как раз надо уложить вместо тебя в медкапсулу, причём срочно. Это ещё подохнет не ровен час. Он что, летит с раккотта сюда? Он совсем сдурел. А если ты комодись? Андатризупс до добрался, поставил автопилоту с задачей и вырубился. Так что мне его из кокпита выковыривать ещё. А ты вставай и займись пленным. Как я нащуп пленным? Онцем. Хоряк указал на Потлатова, бородатого мужика прямо-таки богатырской комплекции, сидящего у стены. Обе его руки были разведены в стороны и закреплены с помощью наручников к корабельным коммуникациям. Короче говоря, хоряк его практически распял. Откуда? Мы же всех пере Туда река дошло, когда он схлестнулся с тем пижонном в навороченной броне. Был ведь еще один противник. На мостике их двое оставалось. Пусть река убил одного, второй вот он сидит под стенкой. Как только хороняка его оставил в живых, у него ведь есть дурная привычка попросту убивать всех, кто попадется на глаза, как тогда на Кади. Ох и психовал же Юджин, когда хороняка пристрелил Маров, не дав взять языка. Но здесь и сегодня хороняка молодец. И дело довел до конца, и пленника взял, и вообще не дал сдохнуть товарищам, как минимум. Рика с крихтием сел в койке или скорил ажменти капсулы, затем спустил ноги на пол и встал в полный рост. Ну вся, стоишь уже хорошо. Смотри за пленником, приказал хороняка и двинулся на выход из медотсека. Рика беспомощно оглянулся на пленника. А чё тут бдеть? Он прикован. Полюс ещё хоронякан наверняка накачал его препаратами. Наёмник в глубокой отключке. Сделав несколько неуверенных шагов, Фурикы добрался таки до стола рядом, где лежали его скаф и оружие. А, чёрт! Скаф превратился в рванину. В нём было столько дырок, заделанных аварийной пеной, что даже мысль о возможности починки не возникала. Нет, он герметичен, в нём можно выбраться в космос, и всё будет о'кей. Однако облачаться в такое для боя нечего даже и думать. Ах ты ж, твою мать! Прямо-таки заревел Рик, увидев, что стало с позаимствованной из коллекции Юджина винтовкой. Её покорёжило так, что страшно было даже смотреть. Пушку придётся теперь либо выбросить, либо утилизировать, без вариантов. В ней, наверное, не осталось ни единой целой детали. Юджин меня прибьёт. Перебермотал Рика сам себе под нос. Пока что ему пришлось облачаться в старый скаф. Запаска была на ракоте, и до неё ещё предстояло добраться, но бродить в захваченном и побитом рейдере, в обычном камбизе было верхом глупости. А вдруг что случится, и Рика моментально умрёт от разгерметизации, к примеру. Проверив свой верный пистолет, Рика несколько успокоился. Хоть тут порядок, оружие исправное и готово к бою. Если бы он потерял ещё и свой плазмер, это был бы непоправимый удар. Ну, сюда, сюда. Пока Рико разбирался со своими вещами, Тризубец так и добрался до Рейдера и Хорняк его встретил. Юджен, что удивительно, всё ещё был в сознании, так что Хорняку не пришлось его тащить на руках. Хотя самостоятельно борода передвигался с трудом, и помощь Хорняки всё же потребовалась. Они вошли в медотек, и бледный, похожий на вампира Юджена огляделся. Его взгляд остановился на столе. Бледное лицо моментально налилось краской, и из глаз посыпались молнии. Юджена просто перекосило от злобы. Ты что, молокосос? Мою пушку взял без спроса? Э-э я Так, спокойно, борода. Эта пушка нам жизнь спасла. Если бы и Диана, мы бы точно погибли. Так что винтовка сделала свою работу. Хотя, жаль, что её. Чёрт побери, что с ней? Борода разглядел в каком состоянии пушка, и его злость моментально переросла в бешенство. Рика, мать твою! Иди сюда, дерьмо такое. Ну, тихо, тихо. Хроняка тут же перехватил Юджина, не позволил ему двинуться на Рика. Давай-ка, сначала тебя подлатаем. Его душно этого сукиного сына. Обязательно, но сначала тебе нужно в медкапсулу. Короняк и продолжал тянуть Хьюджена назад к капсуле, при этом пытаясь его угомонить. Тебе банально сил не хватит сейчас с ним расправиться. Ты же не хочешь померять раньше, чем А, кomat твою. Эта пушка была лучшей в моей коллекции. Ты поплатишься за то, что Он бы вопил и дальше, однако хорняка уже уложил его в медкапсулу. И то попросту, разрезав и без того истерзанный скаф, приступил к работе. Первым делом впрыснув пациенту транквилизатор, Юджин запнулся на последнюю фразу, выдал следом какую-то тарарбарщину и таки отрубился. Фа! Хорняка вытер пот с лба и повернулся к Рика. Тебя лучше придумать, как починить пушку до того момента, когда Юджин начнется. А мы дяде вернуть её в арсенал. Пусть думает, что у него кошмары были. Да как её починишь? Он и латветил Рика, взяв со стола изуродованную винтовку. Да, похоже, конец ей. Тебя, кстати, тоже Юджин этого не простит. Для него пушки это почти религия, самое святое. Он тебя попросту порвёт. Лучше было сдохнуть, но не брать оружие. Пошёл вам к чёрту. Мы сделали дело, а пушка новую куплю. Её же я эту модифицировал. Значит, следующую пушку под себя переделает, не облезет. Ха -ха. Ну, будем надеяться. Что вы там с пленником? Не приходил в себя? Нет, ты его чем-то накачал? Чем-то? Я ему такой коктейль приготовил, здоровенный улась. Представляешь, двойная доза успокоительного, его не взяла. Да и всё же его угомонил. Правда, теперь не представляю, как его в чувство привести. Тож как-нибудь справимся. Пока Хьюджен лежал в капсуле, Рика и Хроняк-о таки занялись пленным. Привести его в сознание совершенно не получалось. Никакие средства, включая даже старый добрый нашатырь, обнаружение которого в шкафу медитика Хроняк очень удивился. Причём не от нашатыря пленник вроде пошевелился. Дэли Охронек обсиханул и просто вкатил ему двойную дозу стимулятора бодрости. Пару минут и пленник уже был в сознании. Ну привет, узнал меня? Узнал. Я твою рожу теперь в жизни не забуду. Чего так? Не ожидал от меня столь изощренных приемов. С каких пор грязные уловки стали называться приемами? Уставился на него наемник. и подлый старый рыч. Че, наёмник сетует на подлость. Это почти так же забавно, как чиновник, жалующийся на взяточничество, или наркодилер над Морозов-Нариков. Что надо? И говорить. Нам нечем говорить. Ну как же? Как раз есть. Да ну. И о чём? Это он, кто вас нанял, и как вы отслеживали нас? Я рядовой боец. Без понятия, с кем Летинат заключил контракт, и каким образом вы нас отслеживали тоже не в курсе. Сказал же, я рядовой боец. Печально, но ну, что поделать. Рика, кончай его. Рика с готовностью выхватил пистолет и навел его на пленника. Но с другой стороны, глядя на раструб плазмера, Рика произнес наемник: Можешь еще чего спросить, друг чего? Слышал, знаю. Для начала предлагаю прекратить эти игры. Ты был на мостике во время боевой тревоги. Ты бы там не тёрся просто так. У тебя боевой пост. И ты был на своём месте, так что втирать мне дичь про рядового бойца не надо. Даже тот тип, которого пришёл мой друг. Хроня кивнул на Рика. Не был рядовым бойцом, либо твой помощник, либо телохранитель. Я так спрашиваю ещё раз. Кто ты такой? И не вздумай нам врать. Я вижу, что ты не боишься сдохнуть, но явно не хочешь оживать в клоне тела, готов поспорить, что у тебя до хрена разученных баз знаний, и ты не хочешь их терять. Да кто ж захочет? О большое количество баз снова-таки говорит о том, что ты тут был, если и не главным, то явно высокой шишкой. Так что повторим первые мои два вопроса. Первый: кто вас нанял? Какой-то странный тип. Что в нем странного? Да чинушь это был с какой-то заштатной планетки. Какой? Не могу вспомнить названия. Тундуро, Бундуро, Вендуро? Точно, Вендуро. Хороняк уже удивленно уставился на Рика. Это че уроды, что на Достоевском пытались меня взять? Так это действительно безопасники? Похоже на то. В чём суть задания? Что вы должны были сделать? Захватить старотеля. И и всё. Захватить, передать заказчику. Главное живым. Что это ты опять темнить начинаешь? Ваши обордажники пытались убить нас всех. Быть чекилено, да вы же взорвали их корабль. Они были не просто злые, в бешенстве, вот и вымещали злобу. Уверен, цель бы они не грохнули. Хороняк и спросил что-то еще, но Рика вдруг замер, лихорадочно сознавая: стоп, стоп, стоп! Этот тип сказал не цель, а цель. Только кого-то одного они планировали захватить. И Рика бы сразу решил, что эта самая цель он сам, что заказчиком выступает ВКС, если бы не одно но. Как раз его-то и собирались грохнуть. Так-то кто цель? Кто цель? спросил Рика, перебив хороняку. Э-э, что? Кто мать вашу был целью? Имя? Как выглядит? Ну, Юджен, как же его там? Грабовскмен. Грабовский. Да, точно. Мужик лет 50, небритый и неочёсанный. Так он был целью? А что тебя смущает? Да всё. Тебе не кажется странным, что эти уроды пришли только за Юдженом? На остальных им было плевать. пустили бы в расходы все дела. Хораняк задумался. Как-то странно всё. Думаешь, заказчик Кессел вроде только она хочет цена южена, и только его её дженкиннал, передав имущество Старлансером. Кессел, я не беру работу у мелких жуликов и ростовщиков. Выбить долги последняя работа, на которую я подпишусь. Тебе, дорогие, никто не просил выбивать. Ты должен был найти человека, захватить его и привести в указанную точку. А кто заберёт цель, тебя не волнует. Повторюсь, никаких Ростовщиков и мошенников. Может, вы считаете наёмников моральными уродами, но всё же у нас есть правила и традиции. Мы не работаем на эту шушеру. Покусишься на такой контракт, пусть и крайне выгодный, нормальный заказчик ни за что с тобой дела иметь не захочет. Понятно. Кстати, чтобы мы тут зря времени не теряли, код авторизации корабля и снимай привязку. Ты о чём? Прикинулся дурачком наёмник. Я не беру работу у мелких жуликов и растовщиков. Ты лейтенант этой группы, и наверняка ты владелец корабля. Наёмник лишь молча глядел на Рика бешенными глазами. Давай-ка договоримся по-хорошему. Ты передаешь нам право доступа на корабль, мы не убиваем тебя. Доплевать. Да Калантелы и новой базы выйдут дешевле, чем новый корабль. Ты же понимаешь, что мы все равно заберем корабль. Хотите взломать бортовой компьютер? Ха, ну удачи. Что я сказал взломать? Э, нет, ты сам отдашь право доступа. Только от тебя самого зависит, сколько тебе при этом будет больно. Наёмник лишь фыркнул. "Река, э, прогуляйся-ка по кораблю. Погляди, чего тут ценного есть". "Ладно". Что сейчас тут произойдёт, он догадывался и присутствовать при этом не особо желал. Собственно, охранник об этом знал, поэтому и предложил товарищу прогуляться. "Ну почему бы и нет? Действительно осмотреться и проверить, что из на рэйдере будет полезным. Ведь всё найденное можно будет продать". Однако первым делом Рика приказал арни и бабке избавиться от тропов, которые были разбросаны по всему кораблю. Сам же Рика отправился осматривать техническую палубу, или, что точнее, осматривать оборудование и установки. Следовало сразу определить, как будет выгоднее продавать корабль целиком или по частям. Сейчас они находились у черта на куличках, так что проблем с документами и с легализацией трофеи не возникло бы. Здесь всем на все плевать. Это тебе не центральные меры. есть корабли или запчасти покупают. И вопросов, откуда это у тебя, никто задавать не будет. Вопрос только один как выгоднее продавать. В первом случае избавиться от трофея можно быстро, но если распродавать рейдер по частям, то заработок будет в разы выше. Если, конечно же, все наиболее ценные установки целы. А вот с этим были проблемы. Двигатели на ладан дышали, гиперпривод также имел повреждения, причём довольно серьёзные. Нет, работать все пока работало, однако продать его это в нынешнем состоянии было сложно. Во всяком случае, продать по номинальной стоимости. Так что сначала придется движки и привод подчинить. А есть ли в этом смысл? Ремонт влетит в копейку, придется потратить массу сил и времени. Стоит ли идти на такие жертвы? Пожалуй, нет. С огромным сожалением Рика вынужден был констатировать, что продавать рейдер придется именно как корабль. И самое обидное, запчасти у устройства рейдера кардинально отличались от того, что использовалось на ракоте. Как бы хоть для ремонта собственного корабля можно было взять запчасти. Что ж, с этим разобрались. Теперь предстояло проверить, что тут имеется в трюме. В трюме тоже случился облом. Ничего ценного там не было, вообще трюм был практически пустой. Но не считать же грузом всякий хлам уже покойных наёмников. Впрочем, всё было не так плохо. Как раз среди хлама имелись интересные вещицы, которые можно было загнать по неплохой цене. Жаль только, что вещиц этих было не так много. Рика, ты где там? послышалось в наушниках. Я в труме. Что там у тебя? Нормально всё. Наш друг слил таки доступ. Так что поднимайся. Я сейчас достану Юджина из капсулы. Он ведь ещё не вылечился. Процесс регенерации Этом далеч. Вам двоим нужно заняться кораблями, а мне нужно срочно в капсулу. Что-то совсем хреново себя чувствую. Рик вдруг сообразил, что храняки вообще-то во время шторма рейдеры тоже досталась. Пусть рана была несерьёзная, не опасная, но всё же это была рана. Так получается, всё это время храняка был на обезболи и стимуляторах. Надо же. делает вид, что ему на все плевать, корчит из себя циника и пафигиста, для которого важна только нажива, и он сам. А на деле, на деле он, будучи раненым, дотащил Рика до медотсека, затем помог Юджину. уже двигаясь по жилой палубе в сторону медотсека, Рика притормозил у двери капитанской каюты. Ему стало жутко любопытно, и он попросту, вынеся замок с помощью своего пистолета, перешагнул порог, оказавшись в каюте. Ха. А капитан рейдера явно любил роскошь. Правда, Мира не знал. Весь пол застелен коврами, причём часть лежит внахлёст. Кругом постаменты под всякие статуи, вазы, на стенах картины в позолоченных рамах. А вон там, рядом с огромной кроватью, на стене имеется целый арсенал всего возможного оружия. Похоже, капитан рейдера имел схожее с Юджиным хобби. Да чего там, у них, похоже, даже вкусы сходились. Рик снял с держателя плазменную винтовку, точную копию той, что он сломал. Вот это трофей. Юджен должен обрадоваться. Ну а если начнёт ворчать, он тут полный экзотических пушек. Уж хотя одна из них должна поднять ему настроение. Когда Рик вернулся в медотек, Хроник уже достал Юджена из капсулы и пытался привести его в чувство. Отлично, ты пришёл. Давай приводим его в чувство и валите на мостик, а я немного подлечусь. А где пленник? – спросил Рик, оглядывая медацик. Я о нем позаботился. В каком смысле? В прямом? Ты что, убил его? А что, надо было тебе оставить на ужин? Он рассказал все, что знал. Коды доступа от корабля я получил. Накоин нам. О, Юджин очухался. Давай поднимай его и тащитесь на мостик. С этими словами Хорянка запрыгнул на ложемент Медкапсулы.